Глава двадцать шестая. Упрямая мама. История из жизни. Новый год без семьи. За две недели до Нового года мама сказала. «Нет, не поеду я к вам встречать. Приезжайте лучше ко мне». «Мам!» Ее дочка даже поперхнулась. «Ну, мы ведь уже договорились. Встречаем Новый год у нас. Потом ты ночуешь в гостевой. Мы уже все купили, придумали всю программу». «Нет, приезжайте ко мне». «Да почему к тебе-то? Но ну, как мы там все поместимся в твоей хрущевке, мам?» Но что ты на ровном месте начинаешь создавать проблемы. Дочка уже чувствовала, что все ее планы летят в тартарары -э. Нет, я к вам не поеду, нет, и все. Не хотите, не приезжайте. Я буду праздновать одна. Я все равно спать лягу. Не нужен мне ваш Новый год. И мама повесила трубку. Дочка буквально сползла по стене. Она долго говорила мужа, чтобы он согласился встретить Новый год с свящий. Ведь весной умер папа это первый мамин Новый год без него. Ей будет одиноко. Ну, давай возьмем ее к себе, а?» Она с болью отказалась от предложения лучших друзей полететь на Новый год в Красную Поляну, покататься на лыжах. Она настроила детей, что праздник будут отмечать дома с бабушкой. Те подготовили стихи и поздравления. И главная мама была не против, охотно поддерживала все дочки на планы. И вдруг на ровном месте нет, и все. Нет, не приеду. Нет, не буду. Нет, не хочу. Новый год они встретили дома, без мамы. Муж тактично молчал. Но в его взгляде читалось, а вообще-то сейчас он могли быть вместе с Димкой и Аней в Сочи. Дочка не рискнула даже звонить маме, чтобы поздравить ее с наступившим праздником. Просто отправила смс. Ответ не пришел. Какая она, упрямая мама? Может показаться, что упрямая мама похожа на принципиальную. И та, и другая, если уж встанет на своем, будет стоять до конца. Но на самом деле между этими двумя типами мам есть огромная разница. Принципиальную маму вы довольно легко, можете просчитать. Ее принципы неизменны, она их декларирует десятилетиями. Если мама считает, что взрослые дети обязаны на Новый год приезжать в родительский дом со всеми детьми, женами мужьями, то она это говорит вам из года в год. И вы уже знаете, как обойти мамин принцип или подчиниться ему. Упрямая мама может встать в позу совершенно на ровном месте. «Все было прекрасно, вы мило общались, смеялись о чем-то своем, и вдруг нет, не пойду и все» или «пойду и все». Никаких аргументов, никаких объяснений, нет и все. Это любимое мамино выражение. И вы никак не можете подстраховаться, потому что она проявляет упрямство совершенно беспричинно. Как говорят в деревнях, шли я под хвост попала, и никак не переубедить. «Мам, ну что ты, смотри, мы шашлыком почти закончили». Он через пять он будет готов. Садись за стол. Будем обедать. Нет, я пойду сначала скопаю полисанник. Мам, ну какой полисанник? Там даже земли нормальной нет. Один глинозем. Идем. Мы же заказали землю. На следующей неделе привезут. Мам, иди давай садись обедать. Нет, мне надо вскопать. Я пошла. Берет лопату, идет. Ваша рука отталкивает. Шашлык стынет. Пиво греется. Все ждут маму. Она копается ужесточением, не разрешая себе помогать. Упрямый человек сам не знает, чего он хочет. Точнее, он находит извращенное удовольствие в том, чтобы идти наперекор всем. Самое его любимое слово «нет», и оно приносит ему радость. Впрочем, человек это может даже не осознавать. Такие мамы страдают от собственного упрямства, но они не в силах отказаться от него. Только внезапное «нет» приносит им кураж и адреналин, который периодически нужны каждому из нас. Как правило, упрямый характер у человека бывает с детства. А может быть, мамино упрямство не раз и не два приводило ее к выигрышу? Например, после школы родители сватали ее в технический вуз, а она наперекор всем поступила на ИСТФАК, потому что обожала историю. И работу потом отличную нашла. И каждый день радовалась, что пошла за своим сердцем, а не по требованиям родителей. И это укрепило ее в мысли о том, что упрямство — хорошая черта характера. Нужно ее в себе холить или леять. Если бы мама упрямилась всегда, каждый день это был бы ад. Ну, согласитесь, она ведь не всегда такая. Веселая, добрая, ласковая. Вам нравится быть с ней. Но потом вдруг раз — и все. Шли я под хвост попала. И вы расстроены, и мама обижена, и хорошее настроение испорчено безвозвратно. Манипулирует ли мама вами? Да. Ее поведение можно назвать манипуляцией, но невольной. Мама не отдает себе отчет в том, что она причиняет вам боль. Она захвачена азартом, собственных переживаний. И если бы в мире существовал хитрый сканер, который можно было бы поднести к голове человека и видеть все, что человек думает и чувствует, мама очень расстроилась бы, узнав, как сильно из-за ее упрямства страдают ее дети. Для нее это стало бы очень неприятным открытием. Что делать с упрямой мамой? Здесь также действовать нужно поэтапно. Первый шаг. Оставьте маму в покое. Не уговаривайте, не хватывайте у нее лопату, не требуйте срочно сесть за стол, есть шашлык, самоустранитесь. Упрямство, как и детские капризы, требует зрителей. Если таковых нет, непонятно, перед кем упрямиться. Ну, как и в случае с капризом ребенком, старайтесь не уходить далеко, через какое-то время напомните о себе. Вы сами почувствуете, когда это время придет. И здесь уже вам надо будет перейти к шагу номер два. Второй шаг. Не напоминайте маме. о ее упрямстве. Не стыдите, не уговаривайте, не возмущайтесь. Обратитесь к маме так, словно никакого предыдущего разговора и не было. Знаете, как в компьютерных играх можно обнулиться и пройти уровень заново. Вот и вы так же. Перезагрузите программу. Мама пошла копать палисадник. Высуньтесь в окно. «Мам, помоги, мы там пирог поставили в духовку. Он что-то подгорает, а при этом не готов. Что делать?» Оставит ли она свою лопату? Да, конечно, оставит. Пойдет спасать вас с пирогом? Ну, а заодно уж и сядет пообедать. Шашлык же стыдит. По ее же рецепту мариновали. Про то, что рецепт был именно мамином, вы тоже наверняка ей напомните. Упрямство, как порыв ветра, оно сильное, но кратковременное. И ваша задача помочь маме из этого упрямства выйти, сохранив лицо. Тактика сделать вид, что ничего не было, в этом случае работает практически беспроигрышно. А что касается Нового года, лучше всего за день до празднования позвонить и сказать, мам, тебе какой салат приготовить? Оливье или мимозу? А свои фирменные рулетики из баклажанов ты сделаешь? Ни у кого так вкусно не получается. Меня муж каждый день спрашивает. Тещины рулетики будут? А Сашка, представляешь, по десять раз на день репетирует стихотворение для тебя. Очень хочет тебя поразить. Ты уж подыграй ему, скажи, что он молодец. В этой тираде главное не дать маме вставить слово пока вы не закончите перечисление всех ваших приготовлений и вопросов к маме. Не сможет она не среагировать ни на просьбу о помощи с рулетиками из баклажанов, ни на стихотворение, которое любимый внук готовит специально для бабушки, и она к вам приедет. Особенно, если вы сами закажете для нее такси. Непременно приедет. И наверняка тоже сделает вид, что никакого разговора нет, не поеду к вам на Новый год. Не было такого разговора. Просто не было.